Глава шестая. Катер, маленький, новый, еще пахнущий подростковым гормональным буйством, сразу дал понять, что не любит лихих виражей и противился всякому отклонению от рекомендованного маршрута. Дурно воспитанный биом Про таких преподавателей Пилотской академии говорили Недолюбленный или даже Недоцелованный. Марат хотел пощекотать нервы пролететь через ущелье, чтобы желтые каменные стены, поросшие травой их цты, проносились мимо на расстоянии вытянутой руки, и снежные филины разбивались о лобовой камне отражатель. Но биом отказался, включил тревожный зумер и демонстративно выкинул на грудь и плечи пилота дополнительные привязные ремни. — Черт с тобой, — решил Марат, — и так понятно, что тебя собирали не для открытого пространства сэкономили на анализаторах возможных угроз, вестибулярных системах и даже на комфорте. Где это видно, чтобы пилотское кресло не было оборудовано массажером? Тупая колымага, дешевка, эконом-класс, но чувствительная. Сразу поняла, что я не смогу в нее влюбиться при всем желании. Посланец генерала по имени Гцых, что значило спокойный, рассказал обо всем подробно, и даже начертил на песке схему. На втором перевале повернуть на юго-восток и идти по самому узкому ущелью, оберегаясь филинов. На четвертый или пятый день, смотря как идти, будет видна пустыня. Спустившись к ее краю, найти скалу, похожую на спину полночного дикобраза, и встать на гребень. Тогда на юге будет видна другая скала, похожая на грудь нерожавшей женщины. Видимо, Кцых давно не имел дела с женщиной, поскольку в этом месте монолога он ухмыльнулся и втянул в себя слюни. Однако дальнейшие инструкции озвучивал с очень серьезной физиономией. «Выйдя на открытое место, беги так быстро, как только сможешь. Если увидишь разведчика, то беги в четыре раза быстрее, ищи яму. Между первой скалой и второй три ямы». Волк-разведчика не бойся, он никогда не нападает, пока не позовет весь рой. Но если увидишь рой, лезь в яму. Яму найти легко, возле каждой вбито в песок копье. В каждой яме по четыре хорошо выдубленных шкуры носорога и еще камни, а также мех с питьевой водой. Пчеловолк пробивает рабочей клешней одну шкуру и даже две, а самые сильные пробивают и три шкуры но четыре шкуры — надежная защита. Закопайся глубже, закрывайся шкурами, наваливай на себя камни и проси мать-матерей, чтобы она спасла тебя. Если она спасет, а она спасет, из наших ни один не погиб, даже тупой Фьян, то волки уйдут, и тогда вылезай и опять беги. Так добежишь до скалы, похожей на грудь нерожавшей женщины. Мугу там, он ждет тебя. Он просил принести ему новый кинжал из желтого камня. Он сказал, что для встречи с великим отцом ему нужны три кинжала, а не два. Марат знал, что не будет использовать ямы. С него хватило ям на девятом Марсе. И не побежит так быстро, как только сможет, а полетит на катере в абсолютной безопасности. Но он слушал посыльного со всем вниманием на которые был способен, и все запомнил дословно. Не надо шутить с чужой планетой, даже если она золотая. Особенно, если золотая. Особенно, если речь идет о встрече с Соломоном Грином по прозвищу Жилец. Скала, где ждал маленький генерал, с высоты никак не напоминала женскую грудь. Однако других скал Марат не увидел в радиусе пяти километров. Решил подняться выше, но катер опять захныкал и дал понять, что пожалуется в центр. Ссориться с трусливой машиной Марат не стал. Еще раз огляделся. Позади отроги гор. Впереди скала. Вокруг серое, выжженное солнцем пространство под бледным высоким небом. Генерал сидел в тени с подветренной стороны. Здесь рос чахлый серебристого цвета кустарник. Дикарь, повинуясь инстинкту и опыту, устроил стоянку там, где задолго до его прихода обосновались более примитивные формы жизни. Марат снизился, сделал предписанный инструкции облетный круг и подумал, что пустыня похожа на космос. Она кажется мертвой только на первый взгляд. Морфосканер можно не включать. И так ясно, что здесь есть и вода, и флора, и фауна. Чем бы тогда питались хозяева здешних мест, пчеловолки? Он посадил машину с обратной стороны скалы, вне поля зрения Мугу. Выскочил из кабины. Жара ударила, обожгла лицо и голые плечи. Пошел увязая в мелком песке. Подумал, что генерал не дурак и будет очень удивлен, когда увидит владыку бодрым, с чистой кожей и без следов усталости. «Я принес тебе это», сказал Марат генералу и вытащил из-за пояса почти новый медный нож, реквизированный неделю назад в хозяйстве одного из ловцов угря. Принек был женат на племяннице матери рода, и отважился выказать недовольство. Исполнителям из медной бригады пришлось применить силу. Нож был не рыбацким, а боевым, с широким клиновидным лезвием. Одна сторона заточена, другая иззубрена. Работа придворного кузнеца, вооружавшего только внутреннюю охрану дворца и храмовую стражу. Точно такие ножи всегда носила при себе Нири. Иц! ответил Мугу, Му ловко перехватывая брошенный Маратом презент, весело рассмеялся. «Иц!» — согласился Марат и подумал, что завтра они, скорее всего, перестанут быть друзьями. Жаль малыша. Сегодня он счастлив. Подарок действительно ценный. Вполне возможно, что клинок принадлежал любимой служанке отца. Было бы правильно, если бы генерал зарезал Соломона Грина именно этим оружием он кинул к ногам генерала еще один подарок мех с ледяной водой хорошо что в катере был холодильник и тоже улыбнулся что скажешь мугу встал сунул клинок за верхний ремень сандалий, приглашающе махнул рукой полез по скале вверх с вершины марат первым делом бросил взгляд в сторону катера Камуфляж работал идеально. Генерал показал себе под ноги. Он был здесь. Марат наклонился, увидел косточку черного банана. Я нашел следы его костра. Он был здесь, а потом пошел к той скале. Маленький дикарь вытянул руку. Если идти, это два дня и одна ночь. Если бежать, один день и половина ночи. Марат прищурился. Ничего не увидел, кроме желтого марева и радикально прямой линии горизонта. «Он видит лучше меня», — пронеслось в голове. Или, что вероятнее, я просто износился. Когда-то мое зрение было идеальным. Девять земных лет, десять местных. Золотая планета не пожалела меня. Впрочем, уголовному преступнику, занесенному в список Кальфа, Глупо жалеть о глазах. Я знаю, он там, сказал муугу, отсюда больше некуда идти. Других скал я не вижу. Значит, и он не увидел. Марат кивнул. Что ты хочешь делать? Генерал засмеялся, горло его давно не пробовало воды, и смех получился скрижещущим, страшным. Позову своих, небрежно ответил он. Фьяба, трикша. Миджу, всех. Будем копать ямы. Мы все знаем. Мы сидели у края пустыни три раза по четыре дня. Мы захватили горцев и заставляли их бежать на юг. Одного, потом второго, потом третьего. Горец сбежал, а мы смотрели. Сначала прилетал разведчик, потом весь рой. Волки убивали горца, а мы смотрели. Сначала волки убивают жертву, едят и дерутся. Потом убивают и едят своих тех, кого ранили в драке, потом улетают. Они никогда не летают над одним и тем же местом, и если еды нет, они ищут ее в других местах. Мы ждали, пока они улетят, и пускали другого горца. Теперь я знаю, сколько можно пробежать, пока не прилетит трой. Мы будем копать яму, потом вторую, третью, четвертую, и еще одну, и еще одну. В каждой яме мы оставим шкуры и воду. Мы будем делать ямы до тех пор, пока не дойдем и не возьмем его. — Я понимаю тебя, — сказал Марат, оглядываясь. — Я не понимаю, как он смог дойти до тех скал. Он не копал ям, и у него не было шкур носорога. Мугу Му пожал плечами. — Он плохой. Волки тоже плохие. Он такой же, как волки. Он им свой. Они не тронули его. — Тоже верно, — подумал Марат и сказал. «Будь здесь. Меня ждет мать-матерей. Я буду говорить с ней, и ты меня не увидишь. Мать-матерей ты тоже не увидишь. Потом я вернусь. Может быть, сегодня или завтра. Делай, что решил. Зови своих, копай ямы. Иди вперед. Найди его». Мугу бросил из-под серых бровей короткий любопытный взгляд. Промолчал. Марат поспешно спустился со скалы, Нажал кнопку портативного камуфлятора. В катере перевел дух. Посидел несколько минут, привыкая к прохладе. Вызвал базу. «Ага», — сказал директор. «Хорошо. Но почему его не тронули эти пчелокрысы?» «Пчеловолки. Да. Кстати, позавчера Альфред изловил одну особь. Она забавная. Сила давления в челюстях в три раза больше, чем у моей собаки». «Что за собака?» — спросил Марат. Он давно забыл, что на белом свете существуют какие-либо собаки, кроме земноводных. Но в последние дни много думал о том, как вернется в цивилизованный мир, и сейчас спросил не просто так, а с умыслом. «Пора», — решил он. «Давно пора вспоминать, что такое собака, кошка, вилка, мыло, кондиционер». «Женщина с пятью пальцами!» «Может быть, на каторге не будет кондиционеров и женщин, но собаки и кошки не исключены». «Питбуль», — ответил директор, — «сильный пёс, но пчелобык сильнее. Через месяц у шефа юбилей. Мы всем отделом думали насчёт подарка, а тут такой красавец. Сделаем чучело». «Сувенир, что надо», — ответил Марат. А мне зачтется смягчающее обстоятельство. А при чем здесь ты? Если бы не я, вы бы никогда не наткнулись на эту планету. Согласен. Теперь умолкни и слушай, приказываю установить местонахождение Грина, после чего доложить немедленно по моему личному спецканалу. Сами брать будете. Повисла пауза Двадцать лет назад, наконец, произнес директор, я бы сам его нашел. Грина, без тебя и твоих лохматых индейцев. Клиент ушел от Кэр. Это позор. Я бы в три дня нашел его и вернул. Без морфосканера, без катеров, без радаров и парализаторов. Ногами пошел бы и отыскал, и голыми руками повязал и привел. Марат пошарил по стене. Слева от кресла, там, где в рубках обычно делают карманы для пилотского мультитоника. «Не сомневаюсь», — пробормотал он. Карман не нашелся. «А десять лет назад», — продолжил директор, «я бы сказал тебе, найди его, сообщи координаты, а задержание я проведу лично. Но сейчас...» «Как тебе объяснить? В общем, я себе уже все доказал. И мне, если честно, плевать на твоего грина. Мы таких гринов оформляем каждый месяц». Но ты единственный, кому он доверяет. Если старик действительно прячется в скалах, передает меня привет. И все Не перебивай. Скажи Грину, что директор его уважает и предлагает особые условия, льготные. Соломон Грин сдается, дает нам вынуть бомбу из своего черепа и спокойно ложится под мнемограф. Потом мы делаем тотальную имперсонализацию, переустанавливаем личность и отправляем на Третью Венеру собирать фрукты. Там джунгли, техника не может работать. Только ручной труд. Нормальный климат, облегченный режим, стереовизор, раз в три года свидание с родственниками». «У Грина нет родственников. Это его проблема», — скучным тоном отреагировал собеседник Марата. «Своей властью я гарантирую ему жизнь. Либо пусть бегает по пустыне, пока не съедят» или пока твой генерал его не поймает. Что еще хуже, как мне кажется. Понял меня? — Понял, — ответил Марат, отдавая команду на взлет. — А третья Венера — это где? — Не твое дело, — раздраженно сказал директор. — Местечко для внутреннего пользования. Туда мы загоняем только своих, из списка Альфа. Ты тоже туда поедешь. Кстати, все три ножа у генерала отбери. «Обменяй на костяные». «Тогда он перестанет быть мне другом». «Дурак», — печально констатировал директор. «Здесь у тебя только один друг. Я». «Как понял?» «Понял», — сказал Марат. «Конец связи».